Несомненно, обе женщины будут клясться, что видели, как она убила Джоссе Лина, а ей никто не поверит. Элен бесцельно блуждала узкими переулками, сама не зная, куда идет. Она еще никогда не подходила так близко к кварталам бедняков. Тесно прижавшиеся друг к другу дома были довольно высокими. По переулку бегали крысы и ужасно воняло мочой и свиньями. Дети в этом квартале были худыми и изможденными, их лица были покрыты коркой грязи, а на телах виднелись следы от расцарапанных укусов блох. Здесь было опасно ходить не только ночью, но и Лен это не заботила. Мысли в ее голове путались, и она думала только о Джоселине и о своем горе. Сев на ступеньки полуразвалившейся деревянной церквушки, она разыдалась. «Джоси Лин. Что же мне теперь делать?» — в отчаянии прошептала она. Но никто ей не ответил. «Нужно вернуться к Мишелю, и забрать свои вещи», — пронеслось у нее в голове. Елена терла заплаканное лицо, размазывая по щекам грязь. Чем ближе она подходила к кузнице, тем больше боялась того, что ее сразу же арестуют. Если хоть одна из женщин знала, кто она у кузницы уже наверняка толпа солдат. Элен спряталась неподалеку от мастерской Мишеля и осмотрела улицу. Никакого движения там не наблюдалось. Дождавшись, когда стемнеет, Элен проскользнула в кузницу. Мишель наверняка уже сидел со своей семьей за ужином или отправился в таверну. Но Элен все равно чувствовала страх, открывая дверь в мастерскую. В кузнице было темно и тепло, и лишь остатки углей тлели в горне. Убедившись, что в кузнице никого нет, Элен стала собирать свои вещи. Она знала тут каждый угол, и ей не нужен был свет, чтобы найти то, что она искала. Элен поспешно упаковала свои инструменты, фартук, одежду и деньги. На пути к двери Элен споткнулась о железную заготовку, лежащую на полу, и тихо выругалась. И вдруг она услышала голоса. Схватив пустой мешок, она юркнула за одну из больших корзин и, как могла, накрылась рваной дерюгой. В этот момент дверь в мастерскую распахнулась, и в кузницу кто-то вошел. — Я сделал все так, как вы сказали, господин! Мишель говорил рыболепствующим тоном. Его явно мучили угрызения совести. «Давай деньги!» — прорычал чей-то голос. Элен начала тошнить. Это был Тибалт. Девушка с трудом сдерживала приступ рвоты. «Они подозревают Элен», — внезапно сказал Мишель. «Почему он разговаривает с Тибалтом о ней? И почему они вообще друг с другом знакомы?» «Это тут она спит?» — спросил Тибалт, пнув мешок с соломой на полу лежавшей рядом с Элен. Элен покрылась холодным потом. Она замерла под колючей дирюгой. Не дожидаясь ответа, Тибалт забрал у Мишеля награбленное. «А что мне делать, если она придет? Может быть, она знает, что я...» Мишель запнулся. «Она не настолько глупа, чтобы явиться сюда». Тибалт почесал подбородок. «Вот бедняжка!» Ее действительно можно пожалеть. Сперва убивают ее жениха, а теперь еще и её преследуют, как убийцу. От его смеха у Элен мурашки побежали по коже. «Веди себя, как обычно. Тебе нечего бояться. Элен наверняка уже далеко отсюда». Элен услышала удаляющиеся шаги. «Действительно было бы жаль, если бы ты потерял и кузницу, и дом». Тибалт снова расхохотался.